Былое Иакове заполнило целый толстый том, не придерживаясь естественной хронологии, то предвосхищая последующее, то возвращаясь к предыдущему, повествовал я о событиях его жизни и находил своеобразную прелесть в новизне общения с людьми, которые еще как следует не знали, кто они такие, или же судили о себе более скромно и смиренно но зато глубже и вернее, чем современный индивид, с людьми, не опиравшимися на опыт себе подобных, не имевшими корней в прошлом и в то же время бывшими его частицей, отождествлявшими себя с ним и шедшими по следам прошлого, которое вновь оживало в них. Новарум Рерум Купидус Никто не оправдывает эту характеристику лучше, чем художник. «Новарум рерум купидус» алчуще нового бунтарь» — латинский. Никому другому не может так наскучить все старое и избитое, как ему, и нет никого, кто так нетерпеливо стремится к новому, как он, хотя в то же время он более чем кто-либо другой, Традициями. Смелость вопреки скованности, наполнение традиции, волнующей новизной, вот в чем видит он свою цель и свою первейшую задачу. И мысль о том, что этого еще никто и никогда не делал, неизменно служит двигателем всех его творческих усилий. Я никогда не мог бы. ничего сделать, не мог бы даже взяться за какое-нибудь дело, если бы эта будоражащая мысль не сопутствовала моим начинаниям. А на этот раз ее благотворное присутствие казалось мне более ощутительным, чем когда-либо. Было и Яковы, и последовавший за ними Юный Иосиф, возникли от начала до конца еще в Германии. Работа над третьим томом «Иосиф в Египте» совпало с тем временем, когда мой внешний жизненный уклад претерпел резкую ломку. Я отправился тогда в путешествие, но не смог вернуться на родину и внезапно лишился всякой материальной опоры. Остальную большую часть романа мне суждено было дописать уже в «Изгнании». Моя старшая дочь... у которой хватило смелости заехать в Мюнхен еще раз, уже после переворота, и проникнуть в наш дом, он был тем временем конфискован, привезла мне рукопись на юг Франции. И там, оправившись от растерянности, охватившей меня на первых порах, когда все было мне нове, и я чувствовал себя вырванным из родной почвы, Я постепенно возобновил работу над романом, а продолжать и завершить ее мне пришлось на Цюрихском озере в Швейцарии, в стране, которая целых пять лет гостеприимно предоставляла нам убежище. Здесь-то передо мной и раскрылась высокая культура древнего царства на Нили, чем-то полюбившаяся мне еще сотроческих лет, и уже тогда довольно хорошо знакомая мне по книгам. Так что я разбирался в этих вещах, пожалуй, лучше, чем наш гимназический законоучитель, который однажды на уроке спросил нас, девятнадцатилетних юнцов, как древние египтяне называли своего священного быка. И я рвался ответить на его вопрос, и он вызвал меня. «Хаппи», — сказал я. По мнению учителя это было неправильно. Он пожурил меня за то, что я вызываюсь отвечать, хотя ничего толком не знаю. Не Хапи, а «апис», — сердито поправил он меня. Но «апис» — это лишь латинский или греческий вариант подлинного египетского имени, которое я назвал. Люди кеми говорили «хаппи»? Я разбирался в этом лучше, чем незадачливый учитель, но моя дисциплинированность не позволила мне разъяснить ему эту ошибку. Я промолчал и всю жизнь не мог простить себе этой молчаливой капитуляции перед ложным авторитетом. Американский школьник уж, наверное, не дал бы заткнуть себе рот. Работая над Иосифом в Египте, Я порой вспоминал об этом маленьком происшествии из моих отроческих лет. Произведение, которое я пишу, должно глубоко уходить корнями в мою жизнь. Тайные связующие нити должны тянуться от него к мечтаниям самой ранней поры моего детства. Лишь тогда я смогу признать за собой внутреннее право на него. Лишь тогда, уверуя в то, что мое желание... Заниматься им имеют свое законное основание. Хвататься за какой-либо материал произвольно, не обладая давним, освященным любовью и знанием предмета, правом на него, значит, на мой взгляд, подходить к делу несерьезно и по-дилетански. Третья книга об Иосифе, благодаря своему эротическому содержанию, похожа на роман больше, чем все другие части произведения, которое, если брать его как целое, в силу обстоятельств, превратилось в нечто довольно сильно расходящееся с общепринятыми представлениями о романе. Этот литературный жанр всегда был очень гибким и изменчивым. В наши же дни дело, кажется, идет к тому, что скоро романом будет считаться все, что угодно, но только не сам роман. Впрочем, может быть, это всегда так и было. Что касается Иосифа в Египте, то читатель обнаружит, что его эротика и вообще все идущее от романа, несмотря на всю психологичность, тоже стилизованы здесь под миф. В частности, это относится к облеченной в сказочную форму сатире на сексуальные проблемы, скрытой в образах двух карликов. бесполого, но приветливого, и дуду, злобного, но исполненного мужского достоинства крошечного самца. Здесь юмористически изображается связь половой сферы с изначальным злом. Сцены призваны сделать более правдоподобной чистоту Иосифа, объяснить то заданное мне библейским первоисточником «сопротивление», на которое наталкивается желание его несчастной госпожи. Этот третий роман об Иосифе был написан в пору прощания с Германией. Четвертый был создан в пору прощания с Европой. Иосиф Кормилец, завершивший всю тетралогию, объем которой перевалил за две тысячи страниц, возник от начала до конца под небом Америки, главным образом под ясным небосводом Калифорнии, который чем-то сродни египетским небесам. И вот отверженный фаворит Потифара заключен в крепость на Ниле, комендант, который оказался добрым малым и так полюбился Иосифу, что впоследствии тот производит его в управляющие, делает его в качестве верного друга и советчика одним из действующих лиц, драматической повести своей жизни. Вот Иосифу поручают прислуживать знатным придворным, кравчивую хлебодару, которых в один прекрасный день заточает в крепость на время следствия. Вот Иосиф толкует сны знатных узников и сам видит вещи сны, и настает день, когда его поспешно освобождают из темницы, и он предстает перед фараоном. К тому времени ему исполнилось тридцать лет, а фараону — семнадцать. Этот глубоко одухотворенный и нежный отрок, богоискатель, как и отец Иосифа, влюбленный в мечтательную религию любви, взошел на трон, пока Иосиф томился в заточении. Он один из тех, кто предвосхищает будущее — христианин, родившийся до христианства, мифический прообраз неподходящего путника на верном пути. Далее следует целая серия глав с многочисленными сюжетными ответвлениями, на протяжении которой Иосиф завоевывает полное доверие юного властителя и, наконец, принимает из рук фараона символизирующий власть перстенью. Теперь он стал министром, отдает известные из Библии дальновидное распоряжение, чтобы предотвратить голод, и вступает в продиктованный интересами государства брак с юной Аснат, дочерью жреца Солнца. Но тут повествование покидает пределы Египта, возвращается на место действия первого и второго тома в землю Ханаанскую, Затем в него вклинивается самостоятельная, внутренне замкнутая новелла, и с ней в роман приходит его самый примечательный женский образ, который является для него тем, чем была прелестная Рахиль для первой, а страдалица Мута Манет для третьей книги. Это Самарь, сноха Иуды, страстная натура, женский прототип людей решительных и честолюбивых. Став посвященной, этой язычница и дитя Баала не гнушается никакими средствами для достижения своей цели — выйти на дорогу обетования и стать прародительницей Мессии. Но вот голод наступил. Перед нами разворачивается цепь драматических событий которые так хорошо знакомы каждому, ибо все они взяты прямо из той шкатулки, где хранятся воспоминания детства. И для того, чтобы держать читателя в напряжении, теперь остается только одно — самым тщательным образом выписывать каждую деталь, чтобы он увидел воочию, как было дело и почему все случилось именно так». Появление братьев Иосифа, его свидание с Вениамином, которого уже осенила догадка, серебряная чаша, подложенная в мешок с пшеницей, и как, наделенная даром песен, девочка поет под звуки лютни старцу Якову, что сын его Иосиф жив и царствует в земле египетской. Обо всем этом рассказано В мельчайших подробностях, так что читатель узнает, и, наверное, моя мюнхенская машинистка тоже когда-нибудь узнает, как все это произошло на самом деле. Роман доведен до тех скорбно-величавых эпизодов библейской легенды, где повествуется о кончине Иаковы, отца-героя, в стране Гошен, и великое шествие его соотечественников – несущих в родные края набальзамированное тело патриарха, чтобы дать ему вкусить вечный покой в двойной пещере рядом с прахом его отцов, завершает всю эпопею, которая была спутницей моей жизни на протяжении пятнадцати бурных, полных событиями лет». Многие склонны были видеть в Иосифе и его братьях романа евреях, или даже всего лишь роман для евреев. Да, обращение к материалу из Ветхого Завета, конечно, не было случайностью. Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, внушавшим мне глубочайшее отвращение. и особенно непозволительным для немцев. Я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, именно потому, что она казалась несвоевременной, Верно и то, что в изложении событий мой роман придерживается книги «Бытия», с неизменно шутливой серьезностью, стараясь оставаться верным этому первоисточнику, и многие его места весьма напоминают толкование и комментарии пятикнижия Моисеева, написанные каким-нибудь ученым Равином Мидраш. Но тем не менее, все еврейское составляет в романе Лишь его передний план, точно так же, как древнееврейская интонация повествования, является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь одним из слоев его языка, в котором так странно смешано архаичное и современное, эпическое и аналитическое. В последнем четвертом томе есть стихотворение. Та самая песня возвещения, которую музыкально одаренная девочка поет перед престарелым Иаковым, и в которой столь причудливо переплетаются рифмованные реминисценции псалмов и строки с поэтической интонацией немецкого романтизма. Этот пример характеризует одну из главных особенностей всего романа, произведение, которое пытается объединить в себе Очень многое и заимствует свои мотивы, рассыпанные в нем намеки, смысловые озвуки, параллели, а также и самое звучание своего языка и самых разных сфер, ибо он ощущает и представляет себе все человеческое как нечто единое. Подобно тому, как сфера иудейских преданий легенд повсюду покоится на подведенных под нее опорах в виде элементов других, взятых безотносительно ко времени мифологии, так что они видны сквозь эту прозрачную среду, так и образ главного героя романа Иосифа, прозрачен и обманчиво изменяет свои черты в зависимости Это священье. В нем есть, и это отнюдь не случайно, нечто от Адониса и Тамуза, но затем он явственно оборачивается Гермесом и начинает играть роль по-мирскому ловкого посредника в делах мудро-пекущегося о выгоде, роль отведенную Гермесу в сонме богов, а во время его долгой и важной беседы с фараоном Все мифологии мира — еврейская, вавилонская, египетская, греческая — сплетаются в такой пестрый клубок, что читатель, полагавший до сих пор, что держит в руках книгу библейско-иудейских легенд, теперь уж вряд ли вспомнит об этом. Есть признак, позволяющий определить природу того или иного произведения, установить какую категорию оно стремится попасть, узнать его мнение о самом себе. Этот признак — книги, которые его автор особенно охотно читает во время работы над ним, так как ощущает пользу от их чтения, причем говоря о книгах и чтениях, я подразумеваю не источники нужных автору сведений о предмете, не изучение материалов, а произведения мировой литературы, в которых он видит старших сородичей своих собственных планов и замыслов, высокие образцы, созерцания которых поддерживает в нем творческий дух, и которым он стремится подражать. Все, что не может сослужить ему эту службу, не может пригодиться, не относится к делу. устраняется из соображений умственной гигиены. Сейчас все это не показано, а значит подлежит запрету.